Вокруг героя рой врагов не сметен, отчельник станет жертвой грязных сплетений. Пусть ты талантом Хызыр или Илияс, но счастлив тот, кто всюду незамечен.